Герман Шендеров «Продленка» В классе царила неровная тишина. Шепотки, скрип ручек об бумагу, металлический тик на стенных часов. Продленка после второй смены — настоящее сонное царство. Анечкина Лена и вовсе сложила голову на локти и лежала на парте. Новая незнакомая учительница Подменявшая на продленке Клавдию Сергеевну, не знала, чем развлечь чужих первоклашек. задала рисовать новогодние открытки для учителей. Сама сидела задумчиво листала какую-то методичку, оглушительно хлюпая чаем. Костя тоже был немного ословевший после плотного ужина. Повариха в столовой, жалостливо его оглядев, прогудела. «Тоши-то какой! На вот, хоть горяченького поешь!» И наварила взрослую порцию пюре. Добавила вторую котлету. Он что-то лениво малевал в альбоме, но то и дело начинал заново. Рисунок простым карандашом получился неизменно мрачным, кладбищенским. Если дом вымерший, если собака, то злая. Время от времени Костя бросал взгляд на покрытый снежной глазурью двор. Не идут ли за ним? Мама задерживалась. Вскоре подтянулись родители и одноклассников. Первые забрали Анечкину. Что мама, что дочь – обе изящные, как куколки. Но Костя Анечкину не любил. Задавака и заучка. Следом пришел папа Воронина Ромки, не в пример сыну аккуратно одетый, в черном пальто, застегнутом во все пуговицы. Сыну достался легкий подзатыльник за измазанные чернилами рукава рубашки, и классная дверь в очередной раз скрипнула пружиной. Все снова затихло. Глядя в окно, Костя представлял, что много лет назад, и его мама просыпалась с утра, продирала глаза и под сопровождение снежного хруста топала в эту самую школу. Она училась в первую смену. «Ты не представляешь, как тебе повезло!» — всегда говорила она, когда Костя капризничал. «Проснулся, когда хочешь. Позавтракал, уроки сделал, почитал. Мы-то выходили из дома еще затемно. Тут раньше пустырь был, бегали дворняги». Идешь, в фонари нет, только луна, и рассвет едва-едва на горизонте, кругом никого. И слышишь, лают, воют, страшно. Смены у кости с мамой были разные, а вот первая учительница одна и та же, Клавдия Сергеевна. Костю она приняла как старого знакомого, или даже как давно не приезжавшего в гости внука. Она все время гладила его по голове, объясняя новый материал, из-за чего у мальчика нередко торчал непоседливый вихр на затылке. Заметив это, мама рассмеялась. Ей Клавдия Сергеевна постоянно распускала косички. Мама вообще много рассказывала о Косте про его будущую школу. Как приутила бездомного щенка в гардеробе, как, будучи трожницей по математике, по ошибке попала на Олимпиаду и заняла второе место как играла с девчонками в прятки в библиотеке, кружами с стеллажами доводя до иступления пожилую библиотекаршу. — Кондратьев, я к тебе обращаюсь. — А? — мальчик вынырнул из мыслей, оторвал взгляд от окна. — Я спрашиваю, — повторила незнакомая учительница, млажавая, с ярко накрашенными вампирскими губами, — кто тебя забирает? — А? — За мной мама придет. — Точно? А то смотри. «Уже полседьмого я домой пойду». «Ага», — кивнул мальчик уверенно, хотя вопрос застал его врасплох. Мама заканчивает работу к шести. До семи она всегда появлялась на пороге. Сначала вплывал запах маминых, самых вкусных на свете духов, а следом она сама, раскрасневшаяся после улицы, с морозными иголочками на меховом воротнике и неизменным киндером от зайчика. Определять время по часам Костю тоже научила она, и он безошибочно определил, мама опаздывала. Вот уже учительница сама начала нервно ерзать и поглядывать на часы, достала зеркало и помаду, принялась обновлять стертую обчашку макияж. За последним тихим мальчиком со странной фамилией Марат пришла бабушка, тяжеловесная, восточная наружности, похожая на деревянное идолище, молча кивнула учительнице. Строго посмотрела на Марата, тот мгновение ока собрался и шмыгнул в дверь. Прошло еще двадцать минут. Красногубый педагог с помадой перестаралась, глянула на часы, ахнула. Кондратьев, ты время видел? Где там твоя мама? Она придет. Скоро, наверное, неуверенно ответил Костя. На школьном дворе никого не было. Крупный хлопьями снегопад заметал следы Марата и его бабушки. «Ну нет, так не пойдет. У меня, знаешь, тоже дети есть. Ты...» Она замялась, принялась жевать губы, размазывая помаду по подбородку. «Может, ты сам то до дома дойдешь?» «А как же мама? Она придет, а меня нет». «И что, будешь тут сидеть ее ждать?» «Да». «Нет, так не пойдет. Мне еще ключ надо сдать. Я за него расписываюсь. Ну-ка, собирайся» я маму буду ждать будешь будешь только не здесь в классе никого уже быть не должно пошли покидав быстро вещи в ранец костя послушно встал у двери учительница накинула на плечи шаль взяла сумку щелкнула выключателем класс погрузился в неверную желтушную от уличных фонарей тьму раздапистые ветки растений на подоконнике тут же преобразились в тени неведомых хищников и костя поспешил выйти из класса раньше учительницы Оказалось, пропустил ее вперед, и дверь захлопнутся, а фикусы, щучьи хвосты, или то, что ими притворяется, выберется из горшков, чтобы получить полив более питательный, чем настойная о пластиковых бутылках водицы. Пустой коридор, неправильный, непривычный в своей пустоте, оказался неестественно громадным. При выключенных лампах он напоминал темную заброшенную шахту, и даже. Лимонный, кислый для глаз свет с улицы придавал шершавым стенам вид желтого песчаника. Дверь класса захлопнулась, оглушительное эхо прокатилось по коридору вдаль, во тьму. «Ну, пойдем. Как тебя зовут? Костю? Пойдем, Костик». Он нахмурился. Костиком его называла только мама. Вдобавок, его еще и зачем-то взяли за руку, как маленького, и повели, но не крестницы, а туда. В темноту. Желтушный свет преобразил ей учительницу, высветил ее кожу, одежду, заострил черты. Казалось, холодная ладонь принадлежит не человеку, кому-то, кто вылез из огромного человеческого ксеркса и лишь прикидывается учительницей. Размазанная же кровавая улыбка как бы отвечала на вопрос, для чего существует такая маскировка. «А куда мы идем?» «Ярко освещенная лестница?» Единственное светлое пятно в темном коридоре осталось позади. Там ремонт, грязно, небрежно ответила красногубая. Мы обход пойдем. Костя недоверчиво обернулся на лестницу. Ну и что, что ремонт? Зачем круги наворачивать? И вообще учительница не внушала доверия? Он видел ее впервые. Ну как сейчас они завернут за угол и то да вцепятся накрашенными губами ему в шею, прямо так без зубов высосет горячую кровь из артерии? Придет мама? Будет его искать и обнаружит лишь сморщенный, высохший трупик. В какой-то момент Костя так себя запугал, что застыл на месте, не способный сделать шаг. Ты чего удивилась учительница? Пойдем, попробуем твоей маме дозвониться. Волшебное слово «дозвониться» врезалось в мозг, затмило собой другое. Попробуем. Костя, воодушевленный, потопал, черкая чашками по линолеуму. Обойдя корпус по кругу, они все же пришли к второй лестнице, спустились на первый этаж. Прошли мимо огромного, осыпающегося панно с мозаичным профилем Ленина. Мама как-то рассказывала, что ей стало ужасно интересно, из чего сделано панно, и она, приблигая мимо, щелкнула вождя по носу. Тоже к ней подскочил дежурный, схватил за локоть и довел до слез, угрожая не то исключением из пионеров, не то советскими лагерями. Сейчас, вспоминая это, она смеялась, а одновременно с рождением Кости погибли и СССР, и пионерия, а вождь так и остался на стене, осыпаться лишенной защиты бдящего дежурного. Вышли в рекреацию, такую же непривычно громадную пустую. пустую, лишь сидел за потертым столом дряхтый охранник и шлепала тряпкой по кафелю такая же пожилая техничка. Горела только часть судорожно подмаргивающих ламп, Ровно столько, чтобы охранник мог различить клеточки в кроссворде. Заметив идущих, он подслеповато сощурился. Ба! Я думал, все ушли. Последний остался, Андрей Семенович. Забирать не хотят. Мама хочет, — возмутился Костя. А чего его забирать? Вон какой здоровый лоб. Я в его годы без всяких мам каждый день. Идешь, кругом лес, зима, волки воют. Ой, давайте без этих ваших байк. Позвонить от вас можно? нату По столу зазмеился шнур зеленого жабоподобного телефона с натреснутой трубкой. «Номер свой помнишь? Звони!» Костя снял трубку. Мерно загудела. С успокаивающим треском диск возвращался на стартовую позицию, принимая цифры. «Пять, восемь, один...» Пошли гудки. «Первый...» Вот зазвенел их домашний телефон. Новый, белый, с кнопками... Мама обернулась с кухни, смотрит на часы, ахает, замоталась, наверное, с магазинами, готовкой, уборкой. Второй гудок. Она бежит в прихожую к тумбочке. Третий. «Ну чего ж ты ждешь, мама?» Четвертый. Пятый. Глаза защипала. Шестой. Седьмой. «Не отвечает?» В голосе красногубой было больше раздражения, чем сочувствие. «А папа где?» «Он на сутках». «Телефон его рабочий, знаешь?» Костя помотал головой. Говорить мешал набрякший в горле ком. «Ох, горе-то лукавое! И что с тобой делать?» «Мама придет. Наверное, она уже вышла. Ты уверен? Прям точно-точно придет?» «Мама не забыла бы. Она, может, уже рядом». Учительница бросила взгляд на большие часы над входом. тени умолимо нарезали ломтиками восьмой час. «Ох, Кондратьев, доведешь да ты меня под монастырь!» Женщина досадливо оглядела его с головы до ног, кусая губы. Помада размазалась окончательно, и теперь казалось, что учительница страдает тяжелой формой диатезы. «Слушай, давай ты тогда посидишь?» «Тут, в рекреации, с Андреем Семеновичем». «Хорошо? Раз говори, что придет». Костя пожал плечами. «Пожалуй, без этой нервной женщины будет даже лучше». «И хорошо. И молодец. И это...» Она задумалась в очередной раз, надкусив нижнюю губу. Вот. Домашнее задание тебе. Когда мама за тобой придет, напиши записку, и оставь у Андрея Семеновича. Хорошо напишешь. Я скажу Клавдии Сергеевне, она тебе пятерку поставит. Договорились? Костя кивнул. И молодец, и ладненько. Прощебетала она, куда-то испарилась, а вскоре вернулась в кудлатой шубе, сокая каблукастыми сапогами. Все, я убежала. От Андрея Палыча ни на шаг, а то еще поколеешься где-нибудь». — Сиди, жди маму, сам выходить не вздумай. — И про записку не забудь, понял? Все, я убежала. И действительно, убежала. Лишь скрипнула от пружины дверь, выдыхая зимнюю стужу. Стало тихо. Костя уселся лицом к двери и спиной к Ленину. Осыпавшаяся мозаика делала усы вождя частью грозно распахнутой пасти, будто тот в органической злобе решил перед смертью проглотить какого-нибудь первоклажку. Темный, лишенный зрачка глаз, иступленно сверлил взглядом рекреацию. Первым делом Костя достал учебник, уложил на него тетрадь и старательно вывел несколько слов. «Записку для учителя». Письмо давалось ему легко. Пока прочие, высунув языки, рисовали палочки-кружочки в прописях, Костя уже мог написать свое имя и несколько простых слов. Мама занималась с ним до школы. Записка разделался быстро. Застегнул ранец, взглянул на часы. Маленькая стрелка застыла на полпути к девятому делению. Большая выразительно указывала вниз. Где же мама? Оглядевшись, Костя заметил, что и охранник куда-то исчез. За столом с телефоном была пусто. Шваркающие по полу тряпки тоже не слыхать. Было так тихо, что гудение люминесцентных ламп стало почти оглушительным. Отскоки Костя принялся рассматривать стенды и портреты. Ломоносов, похожий на заплывшую жиром продавщицу. обезьяне кучерявый Пушкин, Пучеглазый Дед Мороз на ляповатом плакате с новым 1997 годом. На стенде «Гордость школы» висели фотографии выпускников. Пестрый, безразмерный калаш. Мама говорила, что ее фото было здесь. Но сколько Кости не пытался, он не смог ее отыскать в рядах самоподобных пионеров и пионерок. Под ребрами заворочился неприятный червячок. А что, если теперь и мама его не найдет? Вдруг тишину прорезал жуткий дребезжащий звон, заставив мальчика подскочить на месте. Сердце забилось пойманной птицей. Звонок. Всего лишь школьный звонок. В коридор не хлынули толпы детей, никто не побежал со всех ног в столовую, не швырялись портфелями, не носились на перегонки. Звонок был для никого. И существовал лишь, кажется, для того, чтобы делить тишину на рубленные кровоточащие куски с зазубренным визгом. Невольно Костя взглянул на часы. Уже без пятнадцати. Возбужденная звонком нервная система требовала действий. Повинуясь неведомому порыву, Костя подошел к двери на улицу. Подергал. Заперто. Обдала волнением. Как же мама попадет в школу, а если она уже на улице стоит на крыльце... «Мерзнет? Нужно срочно найти охранника. Как его по имени-отчеству?» В голове звенела гулкая пустота. «Охранник?» — позвал Костя и сам испугался. До того это было громко. Эхо заметалось по школе, отражаясь от кафельного пола и побеленных стен. Костя зажал рот, но его, кажется, никто не услышал. Лишь вождь победоносно взирал спанно. «Теперь-то, мол, никуда не денешься?» В обманчивом полумраке казалось, что срошуясь с усами пасть открывается все шире и шире. Костя не стал дождаться, когда лень попытается его проглотить. пригнувшись под панно, прошмыгнул в коридор, ведущий в корпус. «Дядя охранник?» — позвал он еще раз, но ответом было лишь эхо. «Может, он отошел в туалет?» «А ты тут развизжался, как щенок ругал себя Костя, стараясь задавить вновь набухающий в горле ком». Не могли же его оставить здесь одного?» А то мысли, что он совсем один в этой огромной темной школе под ребрами сжалась. «Не плакать», — приказал он себе. «Первым делом нужно найти охранника и попросить открыть дверь, чтобы мама не ждала на морозе. Вдруг она уже там, снаружи, стучится и не может войти». Мысль приободрила, и Костя смело пошел по коридору, оглядываясь по сторонам. На улице начиналось метель, и тени от крупных снежных хлопьев выглядели не то пеплом, не то каким-то невесомым мусором, который хотелось смахнуть с лица. Казалось, будто школу затопило, и холл погрузился под воду, а сам Костя — одинокий, храбрый водолаз, идущий сквозь пучину. На секунду даже почудилось, что за фигурной решеткой в темном гардеробе что-то промелькнуло, похожее на гигантскую скользкую рыбу. Костя ускорил шаг. Клином прорезал тьму свет из приоткрывшейся двери. Костя приободрился. Наверняка этот охранник зашел в коптерку, сделать чаю или еще чего. Ускорив шаг, Костя побежал на свет, чтобы скользкая рыбина из раздевалки за ним не поспела. Уперся в дверь, рванул на себя и застыл, оглушенный зрелищем. В нос ударил резкий запах пота и чего-то сильно травяного, мятного, да не менее в ноздрях. Сварливая брань брушилась едва не сбивая с ног. «Тебя стучаться не учили, нехресть! «Извращенец малолетний, ну погоди, все наздреватому расскажу, он тебе устроит. Ты мне только попадись!» А Костя уже бежал прочь, не разбирая дороги. Свернул на лестницу, взлетел сразу на два пролета вверх, единственным знакомым ему маршрутом, что вел в его же класс. Перед глазами еще стояли комья голой набрякшей плоти, серое кружевное белье и чудовищный воспаленный ожог на ноге, по которому техничка размазывала пахучее варево из банки. Гнилозубая руга нехом долетала с лестницы, липла к спине холодным потом. Сразу вспоминалась картинка из книги про ведьм, где такая же корга, раздевшись, мазалась густым зельем. Текст гласил, что изготавливают его из крови христианских младенцев, топленого жира висельников и магических трав. Неужели его школьная техничка — ведьма? Ведь метла у нее точно есть. Добежав до своего класса, Костя застыл. Тупик. Кабинет закрыт на ключ. Прятаться было решительно негде, разве что за батареей под подоконником. Рогань поднималась по лестничным пролетам. Ее перемежали какие-то малознакомые, явно с привкусом серые слова. Анчутка, Ира, Лярва. «Чертей своих созывает», — подумал Костя и задрожал. «Что же она с ним сделает, когда догонит? приготовит из его еще мази?» Костя был крещенным, так что технически вполне мог считаться христианским младенцем. Призрачная вуаль полетелена на другом конце коридора дернулась, как от порыва ветра, приглашая мальчика под свою защиту. «Точно, ремонт! Вот где можно схорониться!» — обрадовался Костя и забежал под занавесь. Тут же воздух заметнулась побелка, как песок, в котором голодная рыбина искала себе пропитание. Костя едва не чихнул, но успел зажать нос рукой. Здесь гулял сквозняк. Двери кабинетов стояли, вырванные с мясом, привалившись к колоннам. Содержимое классов – парты, стулья, коробки с книгами, стеллажи, доски – все покоилось тут, разбросанное неряшливыми грудами. Мальчик, недолго думая, нырнул в ближайший кабинет. На счастье, мебели еще вынести не успели, и Костя легко преодолел пространство класса. Пригнулся и спрятался под последней партой. Свесил на край сложенную на ней штору, и вовремя из коридора раздался заливистый старушечий чих. «Куда ты запропастился, гаденыш? Туда нельзя, кому говорят! Ну, вылезай! Слышь!» Костя сдержал дыхание и сидел тише воды, ниже травы. «Поглядите, люди добрые, все наздреватому расскажу. Прям сейчас вызовут, у меня слезами уможешься. Ах ты окаянный!» Рогань ведьмы ударялась. Кажется, та оставила пуски. Костя выдохнул, но расслабляться было рано. Не давало покоя упоминание этого наздреватого. Кто он или что?» Сразу представилось нечто жуткое, бесформенное, покрытое отороченными грубым волосом отверстиями, что со свистом втягивают воздух. Мне, кстати, вспомнился и случайно увиденный фильм. В кое-как прочтенной аннотации в программе передач было что-то про хому, и Костя не заподозрил дурного. Но в фильме был другой хама, и не было никакого суслика. Кино вообще оказалось скучным. Про каких-то барсуков, деревню, ведьм, старую, молодую, самогон, казаков, и Костя даже задремал. Проснулся он в самый неподходящий момент, когда жуткая, со страшными иконами церковь начала извергать из щелей стен разнообразную нечисть. Твари грудились у границы, описанного мелом круга, но никак не могли добраться до запертого в Монхамы. И тогда холодно красивое но жутковатая, похожая на снежную королеву, ведьма возопила. Приведите Вия! Кость испугала даже не столько неуклюжее уродливое существо со смешными короткими ручками, сколько страх самих упырей и вурдалаков. Да чего же ужасен в гневе должно быть этот Ви, что даже нечисть бросает в дрожь? Безымянные твари подняли набрякшие, похожие на коровье лепешки, веки, и жуткий вид ткнул деформированным прямо в экран, указывая, будто бы на костю. Вот он! И горели страшно глаза плошки, похожие на фары, несущегося навстречу автомобиля. Он еще неделю потом не мог успокоиться. А что, если у каждой видимо, есть такой вот страшный слуга? И теперь вызванный из глубин небытия техничкой бродит по школе, наздреватый? Прибирает неловко слоновыми конечностями, вонюхивает, выискивает, всасывает воздух, расчленяет на составляющие вонь хлорки, пыль коньик. как мама разбирала рыбу, вынимая косточки, выбирает тонкие нити его кости запаха, а прочее выдыхает, опустошенная, скверненная его утробой. Резко стало не по себе. Нужно было срочно бежать из школы. Останавливала одно — мама придет, а его нет и уже нападет искать его по темным коридорам, рискуя столкнуться с ноздреватым. Сложно сказать, сколько он просидел, решаясь час или пять минут. Время текло по каким-то своим законам, замороженное страхом. Тени ветвей за окном тянули щупальца, неведомые звуки заставляли вздрагивать, и мальчик мучительно слушался в ненадежную, хрупкую тишину. В конце концов... Тело так затекло, что ломота стала несерпимой. Скрепя сердце, Костя выбрался из-под парты оглушительно громко, как в мультике, чихнул. Тут же чья-то холодная ладонь накрыла ему рот. Неведомая рука потянула назад. Он было... хотел вырваться, заработал локтями. Но ногу ошибнули. «Тихо, дурак!» Ладонь отпустила, и он смог обернуться, чтобы увидеть... Девчонку. Обыкновенную девчонку в темном платье и белом переднике. Серьезные глаза смотрели из-под с раздражительным снисхождением, а две русые косички сходились на затылке, подвязанные белым же бантом. «Ты чего?» — спросил Костя ошелела разумеется, шепотом. «Того? Думаешь, она просто ушла? Ага, сейчас. назревато звать пошла». «А ты откуда знаешь?» «Да уж знаю. Сталкивалась». Девочка отвернула лицо, точно вспомнила что-то неприятное. Что теперь делать? Снимай штаны и бегать? Сам как думаешь? Что ты вообще здесь делаешь? Занятия давным-давно закончились. Я в носу защипал, но Костя взял себе в руки. И я маму жду. И где она, твоя мама? Не знаю. Идет. Наверное. Вот теперь ком в горле почти мешал говорить. Но расплакаться при девчонке? Ну, уже нет. Он перешел в наступление. А ты кто такая? «Чего здесь прячешься?» Надя серьезно представилась, она протянув руку. Костя машинально пожал. Некогда рассусоливать. Ноздреватый скоро будет здесь, и поверь мне, ты не хочешь, чтобы он нашел». «Что будет?» «Будет такое, что жить не захочешь», — загадочно ответила Надя, и этого оказалось достаточно. «Пойдем. Нельзя здесь оставаться». Действительно, по лестнице кто-то грузно топал, отдуваясь и хрипя. Перед глазами возникла картина. Ноздри, ноздри, ноздри по всему бесформенному тулову. Короткие, но цепкие лапы, заросшие безобразными веками глаза. Даже, кажется, визжала старая ведьма вдалеке. «Найди его, найди!» По спине пробежало стадо мурашек. «Ну, быстрее!» Надя подтолкнула его в спину, и он подчинился. Пригнувшись, скрываясь за мебельными завалами, дети пробрались к следующему кабинету, но тот не подходил для укрытия. Всю мебель вынесли. Внутри остались только голые стены с ободранными плакатами. На одном кто-то подносил к лицу кудлатого щенка, но лицо было содрано, и можно было подумать, что некто безголовый пытается сожрать песика. «Не тормози, скорее!» Надя провела его мимо куч строительного мусора и буквально втолкнула в следующий кабинет. Войдя, Костя едва не взвизгнул. На пороге его встретил скелет. Мальчик врезался в него, не успев затормозить, и тот облапил за плечи гремящими пластиковыми культями. Кисти скелету кто-то умыкнул. Повинуясь инстинкту, Костя оттолкнул учебное пособие, и то с грохотом свалилось на пол. Череп отлетел в сторону. — Ты что, Лаврентий Павловича испугался? — усмехнулась Надя. — Не испугался, — буркнул Костя. Влавренсе Палычи мама ему тоже рассказывала. Мол, проштрафившихся учеников биологичка заставляла протирать пластмассовый скелет, и те постоянно резали пальцы о швы из заусенцы. Он близко в шкаф. Втолкнув костью внутрь, Надя запрыгнула следом и закрыла за собой дверь. Вместе они едва уместились. Шкаф был до отказа завален каким-то барахлом. Пыль тут же набилась в нос, но чихать было нельзя. Снаружи послышалось тяжелое шарканье и нетерпеливое похрюкивание, будто бульдог искал закатившуюся под диван кость. В темноте, сжатой со всех сторон неведомым хламом, кости стало очень уж не по себе. По ту сторону двери кто-то тяжело переступал, со свистом и хлюпанием утягивая воздух. Топтал скрипучий паркет, вздыхал огороченно, сдвигал с места партой стулья, а дышливое бормотание гоняло по кругу. «Но где же ты?» «Где ты? Куда подевался? Где же ты?» Пытаясь отвлечься, Костя зарез в карман и принялся перебирать его содержимое. Ключи от квартиры, записка для учителя, брелок. «Брелок? Конечно!» «Брелок ему купил папа на каком-то рыночном развале. У торговца не казалось сдачи. Брелок был выполнен в виде машинки, и хотя не ездил, обладал куда более важным свойством. В него был встроен фонарик». Лишь бы батарейка не села, мысленно взмолился, он нажал на кнопку. Вскрик вырвался из глотки раньше, чем Костя понял, чего именно он испугался. Воспаленный красный свет вылился из маленькой лампы на отрубленную человеческую голову. Глаза глупо выпученные, пялятся в пустоту. А с половиной черепа содрана кожа вместе с мышцами, обнажая мозг в белой оторочке костной ткани. Впрочем, в свете брелка все это было ярко-красным. За дверью его, нечто тяжелое и неповоротливое, снесло, судя по грохоту парту. Выдохнуло едва ли не по слогам. Кондратьев. Дурак, бежим! шепнула Надя, выталкивая мальчика наружу. Дверь шкафа распахнулась, и он растянулся в полу». Следом выпала отрубленная голова и разлетелась на десятки гипсовых осколков. Желтушный свет фонарей с улицы ослепил, и Костя был ему благодарен. Не удавалось в деталях разглядеть тучную громадную тень, что неуклюже ворочалась посреди класса. Впрочем, воображение быстро дорисовало и крючковатые, с изогнутыми, крошащимися ногтями пальцы и слюнявую, клыкастую пасть и бесконечные ноздри, покрывающие создание с головы до ног, извергающие сопли вместе с отработанным, оскверненным воздухом. «Кондратьев! Стой! Быстрее!» Надя потянула его за шиворот, как кутенка, и первые метра два он передалел на четвереньках. грузно топнула рядом с самым носом. В рукаву скользнули хищные пальцы. С треском надорвался пиджак. Мама заругает. Извернувшись, Костя вырвался из схватки, вскочил на ноги и побежал проще с класса, следуя за белым передником. «Вниз! Библиотекарша постоянно забывает запереть дверь!» Надя проскользнула под полиэтиленом легко, а вот Костя в него влип, как муха в паутину. Занавес, обернулся вокруг, принялся душить вязкой пленкой налипшей на него побелкой. Где-то там, во тьме коридора, за спиной грузно шагал ужас, спотыкаясь о строительный мусор. Тварь плыла медленно, как какая-нибудь глубоководная страхолюдина, такая же уродливая, не приспособленная к жизни здесь, на поверхности. Хрюкая из сопя, она подбиралась к кости, чтобы забрать его туда, в свой подводный или подземный ад, где наздреватый будет снюхивать его слоями, как ту несчастную голову. Сначала кожу, потом мышцы, а следом пойдут скелет и мозг, пока от кости не останется ничего, даже запаха, все исчезнет в ненасытных ноздрях. И от этой мысли он забился, как рыбка в неводе, принялся рвать ногтями и кусать проклятый душащий полиэтилен. Сдреватый подобрался совсем близко. Костя чувствовал кислый запах пота, серную вонь стариковских зубов. Жуткая рожа расплывалась в кривом зеркале полиэтилена, и этого было лишь страшнее. Не знать а только предполагать, что за образина пришла по его душу. Простите, я больше не буду. взмолился Костя, и вдруг спасительная холодная ладошка сомкнулась на его запястье, вырвала из полиэтиленового плена, потащила прочь. И вместе с Надей они ссыпались по лестнице, Кости едва не разбил себе нос и побежали по коридору. Они неслись сквозь темноту, Мимо раздевалки, мимо стенда с фотографиями, мимо Ленина... Надя по дороге ловко подскочила и озорно щелкнула вождя по носу. Тот потерял еще чешуйку мозаики и стал вдруг совсем не страшным, а смешным, будто у того из ноздри торчала огромная козявка. От переизбытка чувств, страха, азарта о погоне, мрачного веселья, Костя оглушительно расхохотался, вторя собственному эху. А вместе с ним смеялась Надя, заливаясь колокольчиком, Симпатичная, лишь чуть старше него, с курносым носом и смутно знакомыми чертами. На пути встретилась наполненная до краев ведро с загадочной надписью «Второе», и Костя пнул его на бегу. Ведро, гремя покатилось на перегонки, да где ему гнаться. «Сворачивай», — скомандовала Надя, ныряя в еле заметную нишу. Бег остановился так же резко, как и начался. Адреналин и горячка погони тут же отхлынули, уступая место страху. Эхом по коридорам догонял их кашляющий и свистящий голос с лестницы. «Кондратьев! Стой! Открыто! Забегай!» Надя придержала дверь для Кости, после чего осторожно прикрыла ее, чтобы наздреватый не догадался, где они спрятались. Библиотека оказалась мрачным местом. Стеллажи, набитые до отказа книгами, формировали лабиринт, закрученный спиралью. Он не имел ни конца, ни края. Наставляла табличка на стене. Тишина в библиотеке. — Кость, — позвала Надя. Она стояла неестественно бледная, как будто даже прозрачная, наверное, игра света. Теперь она выглядела серьезной, совсем взрослой. — Послушай меня внимательно. Назреватый идет сюда. Ты прячься. Здесь, между стеллажами, вводи его по кругу. Потом обрушь стеллаж и прочь отсюда. Это его задержит. Беги наружу и подопри дверь шваброй, или чем найдешь. — А ты? — спросил Кость. Играть рыцаря ему сейчас совсем не хотелось, но воспитание не позволяло смолчать. А я... Я попробую выиграть тебе время. И не спорь. Сейчас в опасности именно ты. И еще, Костик. Надя не то вздохнула, не то всхрипнула. Рано или поздно он тебя найдет. Вынюхает. Это его территория. Он медленный, но старый и хитрый. И когда он, наконец, найдет тебя, запомни, ни в коем случае не... Грохот распахнувшейся двери перебил Надю. Одними губами она шепнула «Прячься!» и Костя сгорает, стыда нырнул меж стеллажей, оставив девочку на съедение чудовищу. Лавируя между полок, он не видел, что происходило за спиной. Слышал лишь влажные хрипы, храп, хрюкани и тяжелые шаги, будто лесного вепря. Неведомая сила забросила в школу. Что Ноздреватый сделал с Надей, так и останется ленивой загадкой. Теперь он должен не позволить поймать себя, иначе надела жертва была бы напрасной. Когда грузная тень, показалась, легла промеж полок, Костя нырнул за поворот стеллажей. Посыпались книги. «Не бойся, я тебе уф, ничего не сделаю». Выщевания Ноздреватого были напрасны. Едва тут вошел в лабиринт, Костя тут же, пригибаясь, бежал за поворот. Спираль заканчивалась. Оставался последний стеллаж, после которого следовал выход обратно к двери в библиотеку. Нельзя было выбегать слишком рано, иначе ловушка не сработает и наздреватый настигнет его. Мальчик застыл у последней этажерки и принялся ждать. «Рано, рано!» Выросла из -за поворота тень, двинулась на него. «Сейчас!» Кость изо всех сил потянул на себя крайний стеллаж. Тот скрипел, выплевывал растрепанные учебники, но оставался крепко стоять. От напряжения мышцы дрожали. Мальчик едва не плакал. Неужели все напрасно? Память озарила вспышка очередного воспоминания. Он еще маленький, полезный отрисоль шкафа за какой-то яркой коробкой. Наверное, из-под печенья. Ноги он ставил прямо на полки, будто взбирался по приставной реснице. Мама, вводя в комнату, охнула и стащила его с верхотуры, после чего строго отчитала: Никогда так не делай! А если бы ты уронил шкаф, представляешь, какой он тяжелый! Тебя бы убило. А Костя был уже совсем не маленький. Он знал, когда время отскочить. Подобно ловкой обезьянке, он забрался сразу на несколько полок вверх, и вдруг лопнувшая пустота в животе просигналила. Стеллаж накренился. Почти едва успел спрыгнуть, когда этажерка со скрипом, видать, была прикручена к полу, медленно, но верно устремилась вниз. На Ноздреватого сначала повалились горы книг, отчего тот смешно заохал, а следом обрушилась и этажерка, а за ним как доминошки попадали и прочие стеллажи, погребая под собой чудовище. Сложившись в миг, они запечатали Ноздреватого под десятками килограммов пришвина, бианки и учебников русской литературы для пятого класса. Праздновать победу было рано. Костя помнил слова на его только задержат. Оглядевшись, он нигде не увидел ее переломанного и растоптанного тела. Видать, и она теперь покоилась под ворхом книги и обломками полок. Костя всхлипнул. Теперь стесняться было некого, и слезы чертили густые и проталины на измазанном побелкой лице. Он плюнул туда, где лежал поверженный противник, и ворох книг зашевелился. Раздался трубный стон. Мальчик вытер слезы рукавом и на всех парах рванул к двери. Нужно было еще отыскать что-нибудь, чтобы запереть здесь наздреватого окончательно. Он распахнул дверь и едва успел окинуть взглядом коридор, как вдруг... Ага, попался! Костлевая рука поймала за шиворот, другая больно сватила под локоть и потянула вверх. Рука вновь жалобно затрещал. «Борис Глебович, я нашла его, нашла! Идите сюда, скорее!» Голосила морщинистая ведьма в затертом синем халате и цветастой косынке на голове. От нее удушающе воняло старостью, травяной дрянью, что-то размазывало себе по ноге. «А ну-ка, не вырывайся! Ну, сейчас тебя устроят!» «Борис Глебович, он врывается!» Костя действительно поначалу пытался отбиться от старухи и даже едва не выскользнул из пиджака, но техничка быстро перехватила его подмышку, вздернула, Стало больно до слез, будто очень сильно делали крапивку. Выцветшие глаза старухи зияли безумием, а узловатые пальцы все перехватывали и перехватывали ткань пиджака, перекручивая. За дверью библиотеки послышал весь они и шебуршение. Кто-то тяжелый ворочался там, выбираясь из-под гнета книг ложей. стеллажей. Послышался отдышливый стон. Дверь распахнулась, и мальчик заорал, что из сил, зажмурил глаза, не желая созерцать кошмарное создание, призванное ведьмой. Бессильно повис в ее руках. Натужное сопение приближалось. «Я тебе сейчас...» «Алевтина Ух! Михайловна!» «Ох, отпустите мальчика!» — посовито приказал наздреватый. Костя почувствовал, как хватка разжалась, едва не упал коленями на кафель, но тут же был пойман крепкой мощной рукой. «Все!» Кончено, попался. Конец Костя решил встречать лицом к лицу, набрал воздух и понял взгляд. Сверху вниз на него смотрел грузный, адутловатый мужчина с желтыми оттекотино усами и блестящей, испаренной покрывавшей его высокий до да самых залысин лоб. Мелькнуло узнавание. Костя видел его на первой сентябрьской линейке, только тот был в брюках и пиджаке. Директор. На бвислой щеке у него расплывался крупный, ровный прямоугольной формы кровоподтек. «Но ты погонял меня, Кадратьев! Ты зачем убегал, а?» Он покачал головой. «Все, Левтина Михайловна, дальше я сам. Идите. Дома уж пойди заждались. И спасибо вам, что позвонили. А как же, Борис Григорьевич? вы знаете, этот тахломон? Левтина Михайловна, я сказал, дальше я сам». Техничка кивнула и нырнула в библиотеку, оттуда послышалась ругань. Мужчина крепко сжал кости на плечо. «Не вырвешься». Повел куда-то внутрь школы, прочь от рекреации двери на улицу, в которую в любой момент могла постучаться мама. При виде директора Костя присмирел и даже, можно сказать, рабел. Наверняка за кровоподтек и бардак в библиотеке его головке не погладят. А если его исключат, мама сгорит от стыда. Но директор, кажется, думал о чем-то своем. Он тяжело вздыхал, то и дело останавливался, а между одышками вел разговор с самим собой. Говорил же ей, проводить надо. Но вот что стоило, а? Дура молодая. Фух. Она приходили из своих пединститутов. Ни ответственности, ни понимания. Ну-ка, стой, сейчас. Они пришли на четвертый этаж. Директор завозился с ключами. Со скрипом открылась дверь, зажглись лампы. Костя заморгал, сощурился, глаза привыкли к темноте. Из слепящего света по очереди выплывали массивный шкаф, пухлый кожаный диван, обшарпанный сейф, неуместно шикарный похожий на бильярдный стол, шкафы, кресла. Усадив Колю на диван, сам директор плюхнулся в кресло. То жалобно скрипнуло. На краю стола блестела фальшивый позолотая табличка. Ноздреватый Б.Г. «Эх, Кондратьев, Кондратьев, что мы с тобой делать? Ты время видел, а?» «Я маму жду», — робко ответил Костя, косясь в сторону двери. До сих пор не получалось избавиться от ощущения, что директор — лишь хитроумная личина адского создания, что сейчас Костя расслабится, разомлеет, и тогда Ноздреватый явит истинный лик. Но ничего такого не происходило. Директор лишь отирал лоб и хватал ртом в воздух, будто рыба, вытащенная на берег. Достал из ящика бутылку коньяка, налил в чашку, выпил. — Маму, маму! — Я ее хорошо знал, твою маму. — Мы ее тут все знали. И я, и Палыч, Клавдия Сергеевна. — Наш без отца росла. Вот я и за отца, считай, был. С третьего класса русский язык и литература. Директор крякнул. Выдвинул ящик стола тот звякнул. В руке оказалась пузатая бутылка коньяку. Тот скрутил крышку, сделал глоток, сморщился. «Вот такая была твоя мама. Не медалистка ни разу, конечно, но, знаешь, было мне что-то такое. Все за помощью, кто за советом? А субботник? Кто окна мыть? Кондратьева. Кто сингодиату рисовать? Кондратьева. Вот сейчас». Директор отставил бутыль, вскочил. Честномордый, разгоряченный и погоней, льнулся к шкафчику, забормотал. 86 шестой, восемьдесят пятый... Ага, вот!» В облачке пыли из шкафа появился альбом. Толстые пальцы принялись листать страницы. «Вот, гляди!» Он уселся рядом с Костей на диван, придавив тому лацкан пиджака. От сильного запаха табака и пота хотелось зажать нос, но Костя понимал, что это некультурно. Желтый ноготь ткнул черно-белую фотографию, на ней в два ряда, повыше и пониже, стояли дети в школьной форме. «Первый класс!» «Надя мне не показывала, разве? Смотри, какая! Худая, что велосипед! Зашуганная! А глазища-то серьезная!» Из вежливости Костя взглянул на фото, и сердце вухнуло в пятки. Из-под директорского ногтя на него смотрела Надя, точно такая же, как он видел сегодня. Белый передник, темное платье, даже косички заплетены тем же хитромным узлом. Очень мы любили ее, Наденьку. Она тебя больше всех на свете. Больше недели с аварией, а я каждый день как сызного переживаю. Сижу тут, задержался с бумагами. Вдруг раз звонит телефон, беру трубку. Мне говорят, из нет ложки, мол. Пусть, мол, Костю Кондратьева домой проводят». Надежда Кондратьева просила передать. Пока на скорой везли, только про тебя и твердила. Мол, пусть только когда домой проводят. Пусть не думают, что мама забыла. По погромным щекам директора катились крупные слезы и делились на ручейки поменьше, встречая белюсую щетину. Костя из вежливости кивал, чувствуя себя крайне неуютно. При нем плакал чужой взрослый дядька. И что делать в таких ситуациях, мальчик не знал. Бормотания стали совсем неразборчивыми, превращаясь в бульканье. Вдруг в дверь застенчиво постучали. — Глеб Борисович, там, в библиотеке? Техничка, вовсе не похожая на ведьму, пыталась отдышаться. — Хорошо, заметила. Этот лобух-то батарею снес. Заливает все, я книги-то перетаскала. — Чего ты! Директор вскочил и было в из кабинета, но застыл. — Так, Конратьев, без фокусов. Понял? Я тебя тут забру. И запер. Костя подергал дверь, но напрасно. Он сам слышал скрежет ключа в замке. «Ну и что теперь делать?» Со скуки Костя принялся бродить по кабинету, но не отыкался ни на что интересное. Какие-то грамоты, фотографии директора с другими дядьками в пиджаках, портрет Горбачева. Вдруг на заметенном снегом темном дворе показалось «Мама!» Костя вскочил с дивана, подбежал к окну, принялся по нему стучать, но темная фигурка не поднимала голову. Повернув ручку, Костя рнул на себя рамы, посыпалась побелка, дорвалась газета. Выглянул наружу длинный червь желтого поролона. «Мама!» — прокричал он в приоткрывшуюся щель. «Я здесь!» Кажется, его не слышали. Недолго думая, Костя вскочил на подоконник и толкнул окно. Оно не поддалось, завязло в подклеенном на зиму поролоне. Мальчик толкнулся сильнее, просунул ногу, выставил ее на скользкий карниз. По миллиметру рама поддавалась, и вот уже почти пролезла голова. «Мама, подожди!» Снег залеплял глаза. Темная на белом фигурка почему-то даже не свернула к крыльцу, а пошла дальше. Еще немного и мама уйдет совсем. Подумает, что Кости ее не дождался. Изо всех сил мальчик навалился на оконную раму, и та со скрипом поддалась — Нога соскользнула с коронизой и Костя сам, как огромная снежинка, полетел маме навстречу. Снег под ногами аппетитно вафельно хрустел. Крупные хлопья кружились, плескивали в свете фонаря, и Костя, задрав голову, ловил их языком. Мамину руку, горячую, ласковую, он не желал отпускать ни на секунду когда та надевала перчатки и в локоть. «Но чего ты, Костик? Как маленький, честное слово!» «Тебя так долго не было. Я уж было думал... Что думал, глупенький? Ты же знаешь, мама всегда тебя заберет. Просто задержалась на работе. Зато смотри, тут тебе зайчик передал?» Мама парилась в сумке и задекла на свет завернутое в белую фольгу шоколадное яйцо. «Киндер!» – обрадованно воскликнул кость «Но это только после ужина. Договорились?» «Хорошо. Ну, как твой день в школе? Много пятерок получил. Одну. И четверку. А еще Анечкина обзывалась. Да. И как же?» Мама и Костя медленно удалялись, оставляя за спиной темное здание школы. Его стены рассвечивали в нервные красные тона, проблесковываемые очки нет ложки. Два смурных санитара без спешки перекладывали с головы бесснежного асфальта, Там залегала трупа. Что-то маленькое, и сломанное На крыльце в распахнутой куртке курил директор, глядя в одну точку. Уже в морге санитары разрежут старательно выглаженные брюки и вынут из кармана включают квартиры, брелок, машинку, мятый тетрадный листок. На нем они прочтут. «Все хорошо. Мама забрала меня».